Глава 34. Джан. Ничего не было, не было, не было. Повторяю я про себя, собираясь на следующее утро. Мама попросила, чтобы я заехала с ней в пару мест и обещала, что купит необходимые краски для покраски гаража Остина. Отец Джеймса мне нравится. Он кажется добродушным, но не тюфяком. Говорит мало, но внушительно и производит впечатление надежного человека. Этим утром я избавлена от внимания сводного брата, потому что мама забирает меня с собой. «Куда мы едем?» – спрашиваю ее. «Сначала позавтракаем, а потом поедем в банк, солнышко», – бодро отзывается мама, управляя автомобилем. «Зачем?» «Затем, что я теперь имею возможность делать то, что должна была делать все эти годы». Слова ни черта не проясняют ситуацию, скорее запутывают ее окончательно. Но я терпеливо жду разъяснений. А когда терпение закончится, задаю вопрос в лоб. «Обсудим это за чашкой кофе», – улыбается мама. «Покажу тебе свое любимое местечко». Припарковав автомобиль, она хватает меня за локоть и задает направление движения. «Кофейня Бакли. Здесь подают самый чудесный омлет и самые вкусные сырные вафли». «Сырные вафли?» – по неволе морщусь. «Это вообще съедобно?» «Попробуй, узнаешь». Подмигивает мама и смахивает указательным пальцем невидимые крошки с кончиком моего носа. Она всегда так делала в детстве, пока мы жили вместе. А потом... Потом она ушла. В новую семью. В горле появляется неприятный комок. Но я сглатываю его и пытаюсь быть дружелюбной. Мама же пытается. Вдруг и у меня получится. Она распахивает дверь кофейни, пропуская меня вперед. Колокольчик издает дрель сообщая, что появились посетители. «Доброе утро, Шарлиз!» – кричит издалека Бористо. «Я придержал твое местечко!» «Спасибо, Пол!» – мама посылает воздушный поцелуй крупному мужчине фартуки гавайской расцветки. «Мне, как обычно, но в двойном размере. Будет сделано!» Мама указывает на столик в углу окна. Отсюда открывается чудесный обзор на улицу и спешащих людей. Филадельфия уже кипит жизнью, и кофейня Бакли не исключение. В воздухе стоит лёгкое жужжание голосов, разносятся аппетитные ароматы. «Ладно, признаю, что я голодна», – вздыхаю, услышав громкое урчание своего желудка. «Тебе понравится, обещаю». «Мама выглядит радостной. Кажется, эта радость довольно искренняя». «Пока готовят наш заказ, хочу поболтать с тобой немного». Мама тянется через весь стол и накрывает мою руку своей ладонью. Я по-настоящему рада, что теперь у нас есть возможность узнать друг друга поближе. Да, наверное, это здорово. Я осторожно отодвигаю руку и ныряю в рюкзачок, якобы проверяя входящее сообщение. На самом деле, мне просто немного неуютно от ее столь пристального внимания. Я к нему не привыкла. Кажется, это будет сложнее, чем я себе представляла. Улыбка мамы выходит немного грустной. Но она берет себя в руки и решает продолжить разговор. «Я должна объясниться. Ты уже довольно взрослая и должна понять. Начни я этот разговор раньше, ты бы посчитала меня просто бессердечной эгоисткой. Знаешь, отчасти я так думаю до сих пор», — бубню себе под нос, разглядывая розовый маникюр. «Мой с твоим отцом совершенно разные люди. Единственное, что нас связало, это твое появление. Каюсь». Беременность была незапланированной но когда я сообщила о ней Энтони, он сделал мне предложение. Поставил на уши всю родню, мы поженились. Заработки были невеликие, поэтому на няню катастрофически не хватало. Мы пытались, как могли, честно, но были слишком разные. Я человек практики и делец, я просто не могла сидеть сложа руки. Дом, быт, пеленки – это угнетало меня, потому что я не чувствовала себя реализованной. «Вот спасибо, мамуля. Могла бы не делиться за мной откровениями о том, что я тебя угнетала. Я комкаю салфетку и порываю встать, но мама останавливает меня жестом. «Постой, дай объясниться. Я чувствовала себя очень несчастной. Знала, что могу добиться большего, чем ведение домашнего хозяйства. В моей голове мелькали планы, и казалось ужасным, что я упускаю шанс». Но потом я укладывала тебя спать или занималась с тобой любимыми шалостями и чувствовала себя еще хуже. Мне было совестно, что я могла подумать о другом. Это съедало меня. Выходом было бы устроиться на работу и найти тебе няню. Энтони много раз предлагали более перспективную работу, устроиться преподавателем истории в частный колледж с хорошей оплатой. Тогда мы могли бы и нанять няню, а я смогла бы попробовать себя. Но Энтони... Мама вздыхает. Он мечтатель. Он любит своё дело и искренне предан ему. Всей душой. Несмотря на грошовую оплату. Несмотря на то, что в большую часть экспедиций ему приходилось отправляться за свой счёт. Он мечтатель, не желающий расставаться с любимым делом в угоду выгоде. И это начало подтачивать меня изнутри. Я с каждым днём отдалялась и чувствовала себя так, словно меня хоронят, как ту самую мумию. «Я хотела обратиться к психологу, но Энтони заявил, что у него нет денег на глупости. Но оказались деньги на перелет в другую страну, чтобы принять участие в каком-то симпозиуме». Мама взмахивает рукой и вытирает слезинки, выступившие в уголка глаз. «Бросить семью было для меня непростым решением. Что бы на этот счет не думал Энтони, это было сложно. Сложно оставить дочку, чтобы спасти себя» потому что у меня началась сильнейшая депрессия и бессонница. На мгновение мне становится жаль мамы. Я ставлю себя на ее место. Вдруг кто-то отберет у меня возможность заниматься любимым делом, запрет в четырех стенах. Неужели семейный быт настолько сильно убивал ее? Немыслимо. Я уехала. Первое время мне было очень, очень тяжело. Энтони не интересовался как у меня успехи, и посмеивался, что я живу едва ли не на дне. Но потом я нашла хорошую работу, пошла на курсы дизайна и управления персоналом. Мои дела пошли в гору, я начала хорошо зарабатывать и была счастлива поделиться успехами с супругом. Хоть и не было между нами любви, но была связь, ребенок. Я хотела послать ему денег, а он, мама ерошит волосы, заявил, что ему не нужны подачки, и потребовал развода. Он сказал, что ни ему, ни его дочери не нужна командировочная мать и жена, отделывающиеся от семьи подачками в виде пары сотен баксов в неделю. Это было в самом начале. Я знала, что смогу достичь большего, но мне нужна была поддержка. Энтони лишил меня ее, сказав, что дома меня никто не ждет. Требовал развода так, как не требовал ничего другого. В это же время... Я пересеклась с Остином. Его первая жена умерла от рака груди. Очень рано. Мы сблизились сначала по работе, трудясь над одним проектом. Потом все переросло в нечто большее. Я поняла, ма. Можешь не вдаваться в подробности. Как бы я ни хотела остаться спокойной, мне это удается с трудом. Я откидываюсь на мягкую спинку дивана и скрещиваю руки под грудью. Официант расставляет на столе дымящийся омлет и теплые вапли ставит большие картонные стаканы с соблазнительно пахнущим кофе. Кажется, Энтони неплохо успел настроить тебя против меня. Вот только не надо винить во всем папу, говорю, нарезая омлет крупными кусками. Для тебя мужчина с чужим ребенком оказался дороже и ближе твоей семьи. О, он же так успешен, и у него большой дом, в то время как мы ютились в крохотной квартирке. Вернее, усмехаюсь, ютимся до сих пор. «Блестящее будущее? Отлично. Вот только не папа тебя выбросил из нашей жизни. Ты ушла из нее сама. И все, что мне сейчас от тебя нужно, это спокойные пару-тройку недель, пока я не решу вопрос с проживанием в студенческом городке. Больше ничего». Мама переплетает пальцы и смотрит на меня. «Не хочу признавать, но чувствую, что она смотрит на меня с болью». Мне нужна была пауза. Она слишком затянулась. «Не только по моей вине», – вздыхает мама. Энтони начал бракоразводный процесс и приставил доказательства того, что я плохая мать, что тебя следует оставить с ним. «Врешь, должно быть», – фыркаю я. Мама раскрывает сумочку и достает файл с бумагами. «Тут копия повестки, заявления и претензии, выставленные Энтони», – говорит она стуча пальцем по файлу. Открой.